Глава двадцатая. Метадон. Сестра Салим вместе с Эйлин и Салли Энн изучала карточки пациентов. Она расспрашивала о назначениях, симптомах, дозировке препаратов и противопоказаниях, опиоидах, непереносимости опиатов, расширении сосудов и передозировке у пациентов с высоким кровяным давлением. Стало ясно, что сёстры не знают ничего толком ни о лекарствах, ни на самом деле о самих пациентах. В медицинском смысле. А увидев под лестницей тележку с лекарствами, уставленную коричневыми пузырьками и открытыми коробочками с таблетками, часть таблеток рассыпана вокруг, словно драже на праздничном торте, сестра Салим взорвалась. «Никогда в жизни она не встречала подобного непрофессионализма», — орала сестра. И речь не только о тележке с лекарствами, она имела в виду всё заведение в целом, всё насквозь прогнило выражение, которому она научилась у мистера Симмонса. Сестра Салим остановилась, обратила глаза к небу и глубоко вдохнула. Из-за угла робко высунулся хозяин, и она напустилась на него. «Как вы могли такое допустить?» — заорала она. «Не знаю, сестра Гулагонг, затрепетал он. «Всё вышло из-под контроля, когда моя половина покинула меня». Мы переглянулись... Подумав, что сестра Салим должна обратить внимание на его фрейдистскую оговорку, и понадеялись, что она снизит напор, осознав степень его безумия. «Вы не имеете права называть это место лечебным заведением», — заявила сестра Салим. «И прекратите называть меня сестра Гулагонг». Сестра тут же установила современную систему обращения с медикаментами, которая требовала, чтобы лекарства хранились в закрытом шкафу, а ключ у неё на поясе или у Эйлин, и провела для нас краткий курс по лекарствам, чаще всего назначаемым пожилым пациентам. Таблетки принимают строго за завтраком, потом перед кофе и на ночь с тёплыми напитками. Матрона крайне отрицательно отнеслась к правилам про лекарства. До того момента она неплохо относилась к сестре Салим, как я уже говорила, но новые правила вывели её из равновесия. «Ради всего святого! Мы же не чёртова громадная больница! Мы всего лишь пансион с кучкой несчастных стариков на мочегонных!» К счастью, на следующее утро у сестры Салим нашлись хорошие новости для персонала. К нам приезжал новый пациент. Мистер Годрик, по направлению семейного врача, прибудет к нам примерно через две недели восстановить здоровье после небольшой хирургической процедуры. «Надолго он задержится?» — спросила Матрона, старательно изображая незаинтересованность. «До полного выздоровления», — ответила сестра Салим, строго глядя на Матрону. «Если мы сумеем не передозировать ему опиаты». «Но примерно на какой срок?» — поинтересовалась Эйлин. «По меньшей мере на пару месяцев», — сказала сестра Салим. «Это хорошая новость», — повторила она. «И одно это могло бы сдвинуть нас туда, куда она хотела бы, в смысле бизнеса». А если мистер Годрик задержится дольше, так и вообще могло бы развернуть удачу к нам лицом. Тем более, что некоторые пациенты помогают нам, и больше нет необходимости срочно искать кухарку или прачку. «И ещё», — с лёгкой гримасой добавила сестра, «нам позволили слегка поднять тариф, поскольку он приедет со своей собачкой». Мы завизжали от восторга. Сестру Салим такой энтузиазм растрогал. Она решила, что нас обрадовала новость о собачке, а вовсе не об увеличении дохода. Мы чокнулись кофейными чашками и поздравили сестру Салим с заключением прибыльного договора. Матрона глазела в окно, погружённое в свой собственный мир. Но оставался небольшой вопрос, который необходимо было решить до прибытия мистера Годрика. Важный вопрос — куда его поместить? Мистер Годрик желал тишины и покоя в комнате наверху, и ему нужна была своя отдельная ванная по причине ограниченной подвижности. «Некоторые места стоят дороже», — напомнила сестра. «Какую комнату?» — спросила она, глядя на Эйлен. «Вы считаете лучшей в этом заведении?» Мы хором загалдели. Эйлен сказала, что она думает про маленькую гостиную, которую переоборудовали в мужскую двухместную палату. Оттуда вид на сад и легко пройти в общий зал. Миранда сказала, что в комнате номер восемь есть отдельная ванная и камин, и вид на пруд. «А что насчёт комнаты номер девять?» — спросила сестра Салим. И мы замолчали. «Комната номер девять — это владение леди Брикс. Комната, конечно, милая, но она совсем не годится. Это комната леди Брикс». «Это комната леди Брикс», — сказали мы. «Да, но теоретически это же лучшая комната во всём доме», — настаивала сестра Салим. «Да», — согласились мы, — «именно так» а потом сестра сообщила, сколько платит леди Брикс. «Судя по документам, леди Брикс не платит абсолютно ничего». «Такого не может быть», — изумилась сестра Элин. «Да», — перебила её Матрона, — «первые пациенты платили вперёд, и она, должно быть, заплатила. Она тут уже много лет». «Ну, в таком случае не думаю, что у нас есть выбор. Мы должны переселить леди Брикс», — констатировала сестра. Она может расположиться в дамской спальне, на кровати в углу. «Ой, это же бывшее место Эммы Милс, сказала Миранда, глядя на меня с притворной печалью. И все забормотали и начали корчить грустные физиономии. «Итак, кто из персонала объявит ей эту новость?» — поинтересовалась сестра Салим. Никто не отозвался. Слишком ужасная мысль. Леди Брикс была в том состоянии, когда боишься выйти из комнаты из страха, не дай бог, что с ней случится. «Итак, кто лучше всего ладит с Леди Брикс?» не унималась сестра Салим. И все сразу сказали Лизи. «Лиз, похоже, ты знаешь её лучше всех», — сказала сестра Салим. «Сможешь сообщить новость?» Принесли билеты на песен фортепианный концерт, и у меня при виде их сразу скрутило живот. Я положила билеты на тумбочку в холле, чтобы дамы и джентльмены могли их заметить, проходя мимо в туалет. Никакой реакции. Через день или около того я принялась рекламировать билеты за чаем. «Любопытно», — говорила я, — «бесплатный фортепианный концерт в церкви Святого Иакова». Я старательно изображала интерес к мероприятию, но мистер Симмонс тут же почуял недоброе и полюбопытствовал, откуда взялись билеты, а потом сказал... «Вообще-то не уверен, что мне он нравится». «В смысле, Шопен?» Пришлось опять звонить мисс Пит. Я рассказала, что билеты вызвали живой отклик, но мистер Симмонс не попался на удочку. Мисс Пит ответила, что пораскинет мозгами, а я должна быть наготове, чтобы застать его врасплох. Мне всё меньше нравились её охотничьи и военные метафоры. Со стороны мисс Питт они демонстрировали отсутствие такта и сразу заставляли вспомнить о дефиците доверия к ней и взаимопонимания с учениками в школе. Новый порядок обращения с лекарственными препаратами был несложный. Таблетки следовало разложить в маленькие баночки и расставить на тележке, застеленной картой назначений пациентам. Затем лекарства проверяла вторая сестра, а потом баночки нужно было раздать перед кофе во время полдника, И ещё раз перед сном тем, кому требовалась дополнительная доза. Ещё лекарства раздавали за завтраком, но это входило в обязанности ночной сестры. Именно так всё и было устроено при жене хозяина. И хотя, возможно, не совсем официально, но определённо правильно. Однажды утром, подавая пациентам кофе с молоком в гостиной, я заметила, что Матрона тенью следует за мной и ведёт себя исключительно странно. Я притворилась, что не обращаю внимания, но наблюдала в зеркале над камином, как она вытаскивает таблетки из чашечек с лекарствами у пациентов. Она проделала это несколько раз, и я не могла глазам своим поверить. Матрона подходила к пациенту, заводила разговор, а сама тем временем нашаривала за спиной плошку с таблетками, вытаскивала и совала себе в карман. После этого я внимательно проследила за Матроной и увидела, как она выискивает таблетки на полу за креслами куда пациенты роняли их иногда. А потом я увидела, как она вытащила таблетку прямо изо рта у мисс Лоусон, пока та не успела проглотить. А потом и вовсе выхлебала её лечебный сироп. Я разозлилась на Матрону больше всего из-за того, что она оправдала дурное мнение о ней сестры Салим. И ещё, что она вытворяет такое, что неизбежно приведёт к увольнению, если её поймают. И она окажется именно в том положении, которого больше всего боится безработная и бездомная. Я понимала, что должна что-то сделать, остановить её или рассказать кому-то, но у меня сразу не хватило духу. Потом меня укусила мисс Лоусон. Укусила она, потому что у неё слегка помутилась в голове, а помутилась из-за того, что не приняла прописанные ей таблетки и сироп, предотвращавшие подобное состояние. Это произошло во время чаепития по случаю дня рождения мисс Лоусон. Я накормила её целыми двумя сэндвичами с мягким сыром с травами и пюре из персика и была очень довольна собой. Я зажгла свечку на её маленьком день рожденном тортике, мы спели «С днём рождения тебя», и я взяла её хрупкие сухонькие ладошки в свои. «С днём рождения», — сказала я, «а теперь давайте задуем свечку». И улыбнулась ей. Она вроде как улыбнулась в ответ, а потом вскинула мою руку вверх и впилась челюстями прямо в мякоть повыше большого пальца. Впилась крепко-крепко, не вырваться. Я пыталась высвободить руку, но она не отпускала. В какой-то момент я дёрнула так сильно, что она чуть не слетела со стула. Она была не такой уж тяжёлой, примерно шесть стоунов. Было неловко и страшно, и кажется больно, хотя это несущественно. И ещё она не сводила с меня маниакальных глаз». Я всё пыталась и пыталась незаметно стряхнуть с себя мисс Лоусон, не привлекая внимания остальных пациентов, но челюсти её, похоже, сомкнулись намертво. Было что-то жуткое в этом дёргающемся захвате, в путанице из четырёх наших рук вокруг её костистой головы и свисающих ниточках слюны. Что-то мрачное и грозное, и демоническое. Миранда стояла рядом, сложившись пополам от смеха, и приговаривала, что это точь-в-точь, точь, как в тот раз, когда Мелоди накормила виноградом черепаху в зоопарке. Черепаха цапнула её совсем так же. Они даже позвали на помощь полицейского. Мисс Бойд заметила, что происходит, и решила вмешаться. «Ты злобная пигалица!» — заверщала она и попыталась стукнуть мисс Лоусон палкой. «Мне пришлось перехватить палку, чтобы защитить мисс Лоусон». Мисс Бойт вопила во весь голос. «Мисс Лоусон впилась зубами в малютку-сестру и никак не выпускает!» А мисс Муди, сидевшая напротив, разрыдалась и злопотала. «О, дорогая! О, дорогая! О, дорогуша! Дорогуша моя!» А потом выкрикнула, что у неё произошла авария и ей нужна помощь. Вскоре явилась сестра Салим и эвакуировала соседок из-за стола, так что остались только мы с мисс Лоусон. Сестра спросила, что произошло. Я объяснила. Она несколько секунд смотрела на нас, а потом сказала. «Энни Лоусон, посмотри-ка на меня». И нежно обхватила ладонями лицо мисс Лоусон. «Энни, ты не принимала таблетки, да? Поэтому тебе не по себе. Если ты отпустишь руку Лизи, мы сможем уложить тебя в кровати и помочь тебе». И сестра ещё некоторое время подержала так мисс Лоусон. Моя рука всё ещё оставалась у той во рту, и мы все трое сгрудились вокруг одинокой погасшей свечки и тоненькой струйки дыма, окутывающей праздничный торт запахом растопленного воска. Сестра ласково рассказывала мисс Лоусон, как доктор посмотрит её, выяснит, что у неё болит, потому что, конечно, её что-то беспокоит, и продолжала говорить о болях, мучениях и так далее, пока спустя несколько минут мисс Лоусон не выпустила, наконец, мою руку. Сестра Салим не стала суетиться. Она проверила, что на коже у меня не осталось следов, и отправила меня в кухню съесть огурец, который, по её словам, успокаивает, и выкурить сигарету, которая тоже успокаивает. С помощью Эйлин сестра Салим отвела мисс Лоусон в постель и вскоре появилась на кухне с медицинской картой мисс Лоусон разразившись гневной тирадой об опасности, которой подвергаются пациенты, не принимающие вовремя прописанные им лекарства. «Что ей выписали?» — спросила она, протянув карту Эйлин. «Не могу разобрать». «Метадон и мочегонная», — ответила Эйлин. «Что именно?» — уточнила сестра Салим. Ларгоктил. «Такие пациенты, как мисс Лоусон, должны получать сироп, и вы должны следить, чтобы они его принимали». Матрона кивала, протирая свою чашку, потом поставила её в буфет и вышла. Я пошла за ней. Она заторопилась вверх по лестнице, но я догнала её. «Вы не можете выписать таблетки у врача, как любой нормальный человек?» — спросила я. «Ты же знаешь, что не могу». Она заозиралась, проверяя, не подслушивают ли нас. «Нет, не знаю. Почему?» Она бросилась вверх по лестнице, норовя сбежать, но почти сразу запыхалась и прислонилась к перилам на лестничной площадке. «Я нигде не зарегистрирована», — с трудом выдохнула она. «И что?» — не отставала я. «Идите и зарегистрируйтесь. Вы кто, убийца в бегах?» Она оскорблённо развернулась и поковыляла прочь. Я последовала за ней до её комнаты, а когда она отперла замок, вломилась внутрь и уселась на единственный стул. «Не доноси на меня, Лиззи», — взмолилась она. «Только если вы расскажете мне всю правду», — сказала я и вцепилась в свой ноющий, покусанный палец. Матрона обвиняла всех, кроме себя. Виноват новый запирающийся медицинский шкаф сестры Салим, ведь раньше она запросто могла брать для себя снотворное, обезболивающее и метадон. Виновата сестра Эйлин, которая носит на поясе ключи от шкафа. Виновата национальная медицинская служба и её всевидящее око. Виновата её мать, из-за которой всё и началось много лет назад. Виноват это чудовище её отец. И виновата жена хозяина, потому что ушла. «А теперь мисс Лоусон тебя покусала», — сказала она так, словно не имеет к этому никакого отношения. «Это из-за вас мисс Лоусон меня укусила. Вы украли её антипсихотическое лекарство, которое вам даже не нужно, идиотка вы эдакая». — заорала «Мне оно нужно!» — возразила Матрона. «Мне оно нужно даже больше, чем Лоусон!» «Вовсе нет!» Я всё знала про наркотические препараты. Моя мать сидела на них годами, и я видела, что ей отлично помогали парацетамол, собачий аспирин, ментоловые постилки и детские витамины. Да всё, что угодно. Всё, чтобы продлить ощущение, что ты больна, лишь бы не очутиться лицом к лицу с реальным миром. «Прошу, не доноси на меня!» И Матрона принялась рвать на себе волосы. Сейчас, когда она перекрасила волосы в светло-соломенный, это выглядело не слишком убедительно. И я вспомнила эффект предыдущего оттенка — вороного крыло, почти чёрного, с кроваво-красным отливом, благодаря которому Матрона выглядела дурным человеком, с подходящими волосами и неожиданной курносостью. «Я собираюсь сообщить о вас», — сказала я. «Я скоро уйду. Я собираюсь сообщить о вас сегодня». «Мир так изменился, Лиззи. Все эти правила. Совсем не так, как в моё время». «Какое это имеет отношение к воровству лекарств у пациентов?» — удивилась я. «Я не могу добыть их, потому что она пришла и заперла всё». «Но это нормальное правило, и она обманщица похлеще, чем я». «Хозяин не помнит, чтобы нанимал её. Она просто явилась, и всё, потаскуха», — продолжала Матрона. «Её навёл какой-нибудь шаромыжник-угольщик или где-то в пабе подслушала». «Речь не о сестре Салим, речь идёт о вас». К моему изумлению, Матрона спросила, не схожу ли я к доктору, и не прикинусь ли, что у меня хроническая боль в спине или бессонница, и не передам ли ей потом то, что доктор пропишет». «Просто пожалуйся, что у тебя постоянная усталость. Но как только ложишься в кровать, не можешь уснуть, и голова гудит. Но стоит задремать, почти сразу просыпаешься, так бешено сердце колотится в груди». «Нет», — возмутилась я. «Ну, тогда у меня нет другого выхода, кроме как воровать таблетки». «Но они необходимы пациентам, это их лекарства». «Мне они нужнее», — возразила Матрона. Мне ещё и работать приходится. Я не могу посиживать у окошка, читая книжку с крупным шрифтом или подрёмывая посреди бела дня. Зарегистрируйтесь у доктора Гарли во Флетстоуне. Не могу. Я живу под другим именем, потому что сбежала сюда вместе с преступником. Каким ещё преступником? С моей матерью. Она задушила моего отца пуховой подушкой. Он был болен? Нет. Он был чудовищем. «Как же у неё хватило сил задушить здорового взрослого мужчину!» — удивилась я. «Это легче, чем ты думаешь, если пух гусиный!» «Ну и что? Это же ваша мать, а не вы!» — продолжала настаивать я. «Идите и зарегистрируйтесь под своим настоящим именем!» Дальнейшие отговорки были просто смехотворные. Она начала плести всякие небылицы, какие ей всучили шоколадное пирожное вместо выигранного кофейного в кафе самообслуживания, и как потом, в приступе разочарования, она задушила монашку. Я задушила монашку. Я не собираюсь покрывать вас. Мне плевать на задушенного папочку и задушенную монашку, сказала я. Но если я ещё раз увижу, как она ворует лекарства у пациентов, я сообщу сестре Салим. А она только шмыгнула носом якобы ей безразлично, или просто не поверила, что я это сделаю. «Да и пожалуйста, я надеюсь уехать отсюда с мистером Годриком». «С мистером Годриком?» — изумилась я. «Да он даже ещё не приехал». «Я надеюсь стать его пожизненной компаньонкой», — заявила бедная запутавшаяся старуха. Я не поверила ни одному слову из истории про пирожное и монашку. В основном потому, что тогда уже не было никаких кафе самообслуживания. Но поверила, что она напугана, и мне было её жалко. Я допила чай, слушая её рассуждения про мистера Годрика, и думала, вот бы он побыстрее явился, подлечился и уехал вместе с Матроной. А потом тут же вспомнила, что должна сообщить леди Брикс о предстоящем переезде.